Глава одиннадцатая Солнце уже садилось, когда мы пришли на место. Передав приставу и Федору все, что удалось нам узнать, мы устроили себе постели из валежника и заснули. Чуть забрежил рассвет, как мы уже поднялись на ноги. Федор знал и зимовья, и прииски, а так как весь наш багаж состоял лишь из ранцев с провизией, то Федор решил вести нас напрямик. Бодрым шагом мы двинулись в путь. Я не стану описывать эту ужасную дорогу. Достаточно сказать, что спустя двое с половиной суток мы подошли к крестовому прииску». Интересный вид представлял из себя этот прииск. Вдоль небольшого ручейка, протекавшего среди пологих берегов, ютилось десятка два низеньких грязных землянок, около которых на протянутых веревках сушилось незатейливое белье приискателей-хищников. Сами хищники, стоя на дне речки, вода которой была отведена канавой немного в сторону, красивыми группами работали над золотым дном. Лопатами набрасывали они золотоносную землю на широкие лотки и промывали эту землю водой, которая, растворяя в себе землю, сливалась, а золото оставалось на лотках. На лоток наваливалось приблизительно пуд земли, и если от ста пудов земли оставалось два золотника золота, то это считалось очень хорошей добычей. При удаче попадались и золотые самородки, весом, как говорил Фёдор, доходящие иногда до фунта и больше, но они попадались редко и были счастливой находкой для приискателя, которому, как говорится, «пофартило», то есть посчастливилось. Мы подошли к прииску. Увидав нас, приискатели остановили работы и изумленно посмотрели на нас. Но на нас были такие же костюмы, как и на них, за спинами у нас торчали, кроме ружей и лопаты, предусмотрительно захваченные федором и вид наш ничем не возбуждал подозрения бог в помощь проговорил холмс нарочно грубым голосом спасибо откуда ответили голоса с разведок холмс кивнул головой пофартило федор сердито махнул рукой значит горсточку скресть пришли на обратную захохотал один из парней хоть с чем нибудь назад прийти до да мукой раздобыться Сказал Холмс. Дней семь поработаем здесь, может, пофартит. Известно. Что ж, становись, места много. И не считая больше нужным распространяться, приискатели принялись за работу. Сказав, что у нас сломалось по дороге два лотка, мы попросили одолжить нам эти предметы, на что получили полное согласие. Работа в этот сезон у хищников была удачная, они собирались нести домой хорошую добычу и были поэтому радостны и готовы на услуги. Нам отвели место в конце разреза и, казалось, позабыли нас. Мы же, вооружившись необходимым инструментом, немедленней минуты стали на работу.